Глава пятнадцатая Несмотря на желание собственными руками прикончить капитана и весь экипаж королевы Ио, в глубине души я им аплодировал. Эти мерзавцы разыграли спектакль настолько мастерски, что купились абсолютно все. Теперь, когда от моего скафа все еще ощущался запах Гарри, а Цера медленно дрейфовала прочь от разрушенной колонии, Истинный масштаб их плана и его суть становилась очевидной. Никакого пожара на борту не было. Все оказалось безупречно организованной инсценировкой. Вибрация от взрыва, прокатившегося по обшивке церы, это всего лишь результат запуска двигателей при перекрытой подаче топлива. Ловкий трюк. Остаточная топливная смесь — воспламенилась в камере сгорания, выбросив клубы черного дыма. Такой фокус даже я мог с легкостью провернуть. Дальше — чистая магия театрального искусства. Вентиляция захлебывалась перенаправленным в нее дымом от одной из силовых установок. В сочетании с ним едкий запах, напоминающий плавящуюся изоляцию, вызвал панику среди ничего не подозревающих пассажиров. Одновременно с этим... В трюме вспыхнули заранее подготовленные очаги огня, скорее всего, усиленные небольшими пиротехническими зарядами. Сочетание запахов, треска распространяющегося огня и мигание аварийных огней сделало свое дело. Идеальный способ избавиться от безопасников на борту, спасаясь от несуществующего пожара. Те сами покинули звездолет. А экипаж королевы Ио... тем временем незаметно готовился к побегу. Все, что им оставалось сделать — погасить очаги огня, прочистить вентиляцию и подобрать удобный момент, чтобы отвлекшиеся охранники не успели отреагировать и помешать их побегу. Корабль ушел с минимальным подъемом, просвистев над нашими головами, как разъяренный зверь. Плазменные выхлопы даже оставили на корпусе Церы слегка оплавленные борозды, а система стабилизации выдала тревожное сообщение о необходимости калибровки устойчивости. Люди королевы Ио нагло обворовали корпорацию и теперь хотели избавиться от свидетелей своего преступления, поэтому попытались уничтожить колонию, стараясь при этом лишить Церу возможности двигаться. «Единственное, чего я не знал наверняка...» Сами ли они решились на кражу или им, как и мне, подсказал эту идею Фоги, хотя больше склонялся ко второму варианту. Несмотря на все старания королевы Ио, мы успели покинуть колонию до ее уничтожения и спаслись. Взрыв заправочной станции зацепил Церу. Корабль обзавелся парой десятков довольно глубоких, но, к счастью, не сквозных царапин на корпусе. Самым серьезным повреждением оказалась внушительная вмятина, буквально сплюснувшая хвостовую часть задней правой гондолы, на что почти моментально отреагировала автоматика корабля. Система зафиксировала критическое смещение и отклонение по курсу, после чего ушла на почти четырехчасовую перезагрузку, необходимую для вычисления перераспределения подачи топливной смеси для силовых установок во всех режимах работы. Мостик был окутан красным полумраком аварийного освещения. На дисплее мигали предупреждения о множестве критических ошибок. Ошибка тяги, нарушение баланса, потери синхронизации двигателей, угроза, переподключения, сбой. Система лихорадочно пыталась адаптироваться к новым условиям, и нам оставалось лишь ждать. Майда, не в силах усидеть на месте, металась по мостику. Ее тяжелые шаги эхом отражались от металлических стен. Они убили двоих моих людей, продолжала она, не сводя взгляда с удаляющейся на трехмерной карте точки, обозначающей королеву Ио. Клянусь, когда доберусь до этих ублюдков, то намотаю их кишки на... С момента взрыва Мейда не снимала шлем, и его слегка затемненный визор придавал ее облику чуть больше суровость. Под броней тяжело поднималась и опускалась грудь. Дыхание казалось прерывистым. Я прекрасно ее понимал. Она видела, как двое ее сослуживцев вместе с рабочими терминала в мгновение ока испарились, когда взлетающий корабль пересек площадку, выбросив струю раскаленной плазмы. Снаружи находились десятки людей, но лишь трое рабочих чудом уцелели в пожаре и успели забежать на Церу, прежде чем я поднял аппарель. Мы да успокойся. Я старался не разозлить ее еще сильнее. Мы не сможем их догнать. Нужно хотя бы сократить расстояние и тогда разнести мясорубками их двигатели», процедила она сквозь зубы. «Их корыту много не надо». И, демонстрируя удивительную осведомленность, добавила. «Знаю, вы недавно успели пополнить боезапас к пушкам». Пытаясь ее образумить, снова указал на главное уведомление системы, висевшее над множеством всплывающих второстепенных. До завершения отладки системы, во избежание аварии, мощность двигателей Церы ограничивалась смешными 10% от номинальной мощности. По сути, в данный момент основные силовые приводы лишь немногим превосходили по мощности маневровой. Мы могли задать направление и начать движение поистине черепашьей скоростью для космоса. Ни о какой погони не могло быть и речи. Я снова пробежался взглядом по показателям на панели управления. Расход топлива минимальный, импульсные движки едва тлели, инерционная компенсация почти не требовалась, автоматика работала на грани допустимых параметров, каждую секунду пересчитывая и корректируя перераспределение тяги. Каждый толчок, каждая коррекция курса сопровождались мелкими вибрациями, словно Цера сопротивлялась своему собственному движению. «Твари!» Она ударила кулаком по тактическому столу. Голографическая проекция карты дернулась, и линия маршрута королевы на несколько мгновений исчезла. Майда успокоилась ненадолго. Ее дыхание едва выровнялось, как она снова развернулась ко мне. — Ты капитан? — ее глаза горели. — Значит, можешь обойти блокировку и снять ограничения. — Да заткнись ты уже! Я не выдержал. Голос срывался на хрип. — И успокойся, наконец! — Весело тут у вас. На мостик зашли Грон с Неомей. Голова наемницы была перебинтована, и космодесантник бережно поддерживал ее под руку. — Ты как? — спросил я, встречаясь с ней взглядом. — Бывало и лучше. Она попыталась улыбнуться, но вышла криво. — Вмедать всякий аншлаг? — Учитывая, как ты летаешь, должен быть. — недовольно пробурчал Грон. — Ого! Парень винит меня в ранении подружки и настолько зол, что даже заговорил? — Но на удивление всего двое пациентов. немея прислонившись к переборке, поправила повязку на голове. Она... Всеми силами старалась не показывать своей слабости. «Моя вина. Сама виновата». Поймав мой сочувствующий взгляд, она устало улыбнулась. Слишком медленно отреагировала. «А кто второй?» Я снова посмотрел на Грона, но парень, видимо, все уже отговорил. Вместо него ответил Немия. Еще одним пострадавшим оказался охотник за головами. Тот самый, что был полицейским. Парень задержался, пристегивая пленников, и сам не успел схватиться за поручни. В момент взлета его подбросило, и он с размаху впечатался головой в острый край переборки. Удар получился настолько сильным, что стекло его шлема треснуло, и лицо превратилось в кровавое месиво. Сломанный нос, рассеченная бровь, разбитые губы и выбитые зубы. Бедолага выглядел так, будто в рукопашную пошел несколько раундов с боевым дроидом. Нас прервал вбежавший на мостик безопасник. Он доложил, что безопасники не пострадали. Корпорация не скупилась на снаряжение своих людей. Благодаря скафандрам даже самые нерасторопные бойцы, которых слегка помотало и пару раз ударило о стены, отделались лишь испугом. «А дети?» — спохватился я. «Все в норме», — кивнула и тут же скривилась от боли Неомея. Но мадам Лоис все равно грозится засудить всех, как только окажемся в безопасности. Мы решили не разделять детей, поэтому сирот разместили в самом просторном помещении — в спортзале. В момент взлета они играли в какую-то игру с монахинями, поэтому внезапное ускорение и последующая перегрузка застало их лежащими на мягком напольном покрытии, что и уберегло их от травм. Учитывая условия экстремального взлета, это настоящее чудо. Прежде чем стартовать, я запустил оповещение по кораблю, чтобы все успели подготовиться, но время очень поджимало, поэтому я выждал всего жалкие пять секунд, прежде чем цера сорвалась с места. я бы и рада вместе с вами порадоваться за детишек голос неомей сквозил холодом но если кто и забыл то к нам летят пожиратели и нам бы нужно отсюда убраться но но что Майда напряглась в чем проблема топливо грон нахмурился и его квадратное лицо стало еще мрачнее если это вообще было возможно у нас утечка майда медленно опустилась в ближайшее кресло ее взгляд метался от неомея ко мне ожидая ответа утечки нет сказал я стараясь сохранять спокойствие но это единственная хорошая новость проблема в том что у нас по сути нечему вытекать точно вы же последними вставали на заправку майда наконец начала понимать именно кивнула неме Нам предстояло продолжать заправку еще довольно долго, пока сигнальная сеть из ремонтных ботов не засечет появление флота-пожирателей. Теперь же, из-за алчности экипажа «Королевы», мы дрейфовали с полупустыми баками. Насколько все плохо, я повернулся к Неомеи, полагаясь на ее опыт пилота-навигатора. Из-за перегрузки Цера работала в полуслепом режиме, и я не мог запустить симуляцию полета. Без данных о том, какой окажется мощность двигателей после завершения калибровки, компьютер попросту не понимал, от каких начальных параметров следует отталкиваться в расчетах. Выглядит не очень. Отрезала Неомея. Ее пальцы быстро пробежались по сенсорной панели пульта управления. Даже если после перенастройки расход топлива не возрастет и останется прежним, то об уходе в гиперпространство все равно можно забыть. Майда? Недавно бесновавшийся теперь сидела в кресле, уставившись в тактический экран. И ничего нельзя сделать. Обречён, едва слышно, обронила она, наблюдая, как уходящая вглубь космоса точка, обозначавшая королеву Ио, постепенно растворялась среди помех, становясь все более размытой и незаметной. На мостике повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь приглушенным гулом приборов. Наконец Моеда не выдержала, и ее голос прорезал тишину. «Нужно что-то делать. Нельзя просто сидеть, сложа руки». «И что ты предлагаешь?» — холодно спросила Неомея. Она не отводила взгляда от приборной панели, пока ее пальцы продолжали отбивать механический ритм по сенсорным клавишам. «Наверняка можно что-то придумать». В голосе Моеды слышалось отчаяние и назревающая паника. «Может, с кем-то связаться, запросить помощь?» «Понимаю, без ретранслятора шансов мало, но мы должны хотя бы попытаться. Кто-то может услышать и вернется за нами». «Ты не сказал ей?» Неомей обернулась ко мне. «О чем не сказал?» Майдан охмурилась и тоже уставилась на меня. Я тяжело вздохнул. Узел связи, церы, неисправен», — медленно произнес я, наблюдая, как меняется выражение ее лица. «Мы не можем отправить сигнал о помощи. Принять тоже не можем». Ее губы дрогнули, будто она хотела что-то сказать, но слова застряли в горле. «Но как тогда мы получаем данные с радаров?» — наконец выдавила она. «Если ты про радарные данные от сети ремонтных ботов...» Я указал на тактический стол, где мигали сигналы автономных дроидов. растянувшихся за пределы астероидного пояса. Боты пересылают данные по цепочке, передавая их от одного к другому, пока сигнал не дойдет до ближайшего к нам. Уже от него мы принимаем информацию с помощью простенькой самодельной антенны, которую наскоро приладили к корпусу Церы. — И ты молчал об этом? Она готова была сорваться в истерику. — А что это изменило бы? — резко перебила Неомея. Ее голос прозвучал, как удар хлыста, приводя в чувство раскисшую безопасницу. «Наши шансы не выросли бы от того, что ты знала о проблемах связи заранее. Единственное, что сейчас действительно важно, — это топливо!» Она тяжело выдохнула, словно сдерживая в себе бурю эмоций, провела рукой по лицу, стирая невидимую усталость, и медленно произнесла «Его у нас нет, и взять неоткуда». Наемница замолчала на мгновение, затем со стоном выдохнула. Поэтому у нас всего два варианта. Сперва нам предстояло дождаться завершения перезагрузки систем. Дальше будем действовать по ситуации. Продолжала Неомея, рисуя на тактическом столе возможные траектории. Если повезет и мощность не упадет больше, чем на 30%, «У нас есть шанс добраться до орбитальной станции Солис. Под ее орудийным прикрытием мы могли бы уцелеть даже с пожирателями на хвосте». Я кивнул. «В этом случае, при отсутствии форс-мажоров, у нас оставались очень неплохие шансы выжить. Правда, тут же вырисовывалась новая старая проблема — конфликт со станционными властями и ликвидатором синдиката». «Но на станцию не пойдем. Переждем войну на планете Орионна». Неомея тоже понимала, что лучше нам на соли снесоваться. Вариант «зимней планеты» меня очень даже устраивал. В прошлое посещение прятал там контейнеры с консервами, поэтому знаю, что с учетом суровой погоды это подходящее место, чтобы на время затеряться. К тому же, именно там можно будет избавиться от безопасников. Почему не на станцию? — удивленно воскликнула Мейда. Мы без связи, поэтому лучше не рисковать, приближаясь к ней. Неомея озвучила вескую и довольно правдоподобную причину, объясняя, почему нам следовало предпочесть безопасной станции заснеженную планету. Не хотелось бы, чтобы их операторы восприняли нас как угрозу и открыли огонь на поражение. До меня неожиданно дошло, что, возможно, ее слова не так далеки от истины. ведь нам неизвестно, куда направился Фогель. Возможно, покинул систему «Адлак» на одном из кораблей, а, возможно, полетел на «Солис», чтобы лично проконтролировать сохранность того немногого имущества корпорации, что удалось вывезти. Если Фогель на станции, то он точно будет следить за всеми подлетающими кораблями, в таком случае наше появление не останется незамеченным. Фогель не станет рисковать, и ни за что не допустит, чтобы мы доставили сервера в безопасное место. Управляющий найдет способ натравить на нас оборону станции. Достаточно будет соврать, что цера захвачена, и нас уничтожат. Поняла, — кивнула Моеда. А какой второй вариант? Если мощность двигателей снизится более чем на треть, или пожиратели окажутся в зоне обнаружения ремонтных ботов, «Добраться до Ориона мы уже не успеем. Нас перехватят еще на полпути. Поэтому полетим им навстречу и постараемся спрятаться в глубине астероидного пояса». Холодно отрезала Неомея, пока пальцы девушки вычерчивали на тактическом столе сложную траекторию между скоплениями каменных глыб. «А если случится и то, и другое?» «В смысле?» Неомея оторвала взгляд от схемы, и ее глаза сузились. «Что, если мощность упадет на треть, и пожиратели уже покажутся на радаре?» — уточнила Майда. Ее голос дрогнул, но она старалась держаться. «Будем импровизировать». Лететь навстречу флоту пожирателей? План был плох, очень плох, но он хотя бы был. Правда, от такого поворота по спине пробежал холодок, и я поежился. Майду, наоборот, бросила в жар. Охранница сняла шлем и поправила прилипшую колбу челку. Она вжалась в кресло, ее лицо стало бледным, как пепел. А если пожиратели появятся до того, как перезагрузится система корабля? да все никак не унималась. — Да пошла ты! — сорвалась нямия. Она махнула рукой, будто отгоняя назойливую муху, и рывком поднялась с кресла. — Декс, если понадоблюсь, буду в медотсеке. Голова и так раскалывается, а тут еще этот... «Дура делает нервы!» «Хорошо». Дверь с характерным шипением отъехала в сторону, но Неомея не торопилась уходить. Она остановилась на полдороги и обернулась. И еще кое-что. Ее голос прозвучал неожиданно спокойным. «Если пожиратели объявятся до того, как оживут двигатели, меня даже не зови».